Будь он хоть единственным человеком во всей Вселенной. Однако мы зря теряем время. Я вас отсюда вызволю. Она подошла к окну и высунула снаружи. Тут можно спуститься по трубе. Я тоже подошел к окну. Стоянка автомашин почти опустела. Вон моя машина. Первая, справа, во втором ряду. Если сумеете незаметно пробраться к ней, вы спасены. «Подождите», — сказал я, разглядывая четырехместный спортивный Бентли с низкопассаженным корпусом. «Я не имею права вмешивать вас в эту историю. Бандиты ПТЛ и публика опасная. Не будьте идиотом. Они ни о чем не догадываются. Ну, я пошла. Закройте за мной дверь на ключ и спускайтесь». «Подгоню машину и буду вас ждать внизу. Прыгайте на передние сиденья, остальное предоставьте мне». Снова посмотрев в окно, я заметил мужчину, что сидел с ней рядом в зале. «Ваш приятель вряд ли будет доволен», — сказал я. «Он вас уже ждет?» — «Это мой муж», — ответила она. «Мне хватит трех минут. Никого сюда не пускайте». И она быстро вышла. Заперев дверь на щеколду, я вернулся к окну. Мужчина нервно ходил перед автомашиной. Вдруг послышался какой-то шум. Я бросил взгляд на дверь, ручка медленно поворачивалась. Кто-то пытался войти в комнату, но щеколда пока держалась, и ручка медленно вернулась в обратное положение. Итак, они уже были здесь. Должно быть, решили что могут спокойно заняться мной, поскольку стадион почти опустел. Из громкоговорителя несла бравурная танцевальная музыка, способная заглушить пистолетный выстрел. Я быстро пересек уборную и прислушался. За дверью кто-то шептался. По спине у меня пробежал холодок. Подняв массажный стол, я приставил его к двери таким образом, что одна из его сторон заблокировала ручку. Расположение стадиона им известно намного лучше, чем мне. Стало быть, они в курсе, что вылезти из окна уборной не составляет особого труда. Как только станет ясно, что дверь заблокирована, Петелли отправится вниз готовить достойную встречу. Чтобы спуститься по бетонной лестнице стадиона и достичь двери, ведущей к автостоянке, ему понадобится минимум 4 минуты. Он, очевидно, уже туда отправился. Нельзя терять ни секунды. Я вылез из окна и стал продвигаться вдоль стены по карнизу. В спешке оступился, нога нырнула в пустоту, но я все же сумел удержаться, вцепившись за небольшой выступ в бетонной стене. Восстановив равновесие, я продолжал движение, добрался, наконец, до трубы и начал спускаться. В трех метрах от земли выпустил из рук трубу и спрыгнул вниз. Бентлер рванулся ко мне — Делла не включила фары. В Метрах ста позади меня я увидел Пеппи. Задрав голову, он смотрел на окно уборной, не зная еще, что я удрал. Потом послышался громкий треск. Вышибли дверь уборной. Подъехав ко мне, Бентли замедлил ход, открылась дверца. «Быстрей садитесь!» — крикнула Делла на ходу. Я прыгнул на сиденье, и лимузин резко увеличил скорость — Дэлла включил дальний свет и спросила, «Вас заметили?» «Мне кажется, никто ничего не заметил». «Во всяком случае, сзади никого», — сказал я и обернулся. Курчавый брюнет, которого она назвала своим мужем, сидел на заднем сиденье. «Ты совсем спятила, Дэлла». Впуталась в такую историю. Неожиданно вскричал он, «Останови немедленно машину и высади этого типа». Делла расхохоталась. «Заткнись, пой!» Они хотели его пристрелить. «Я отнюдь не намерена подставлять под пули парня, который дал мне возможность выиграть тысячу долларов!» «Идиотка несчастная! Ты всегда впутываешься в рискованные истории!» Делла опять рассмеялась. «Не обращайте на него внимания», — сказала она. «Мы направляемся в Линкольн-Бич» что едите с нами? Да, ответил я. Мы приближались к главным воротам стадиона, и тут мне пришло в голову